По обе стороны золотого трона, в высоких серебряных подсвечниках, горели толстые восковые свечи. Чингис Хан сидел, подобрав ноги на белом войлочном подсидельнике. И от круглой лакированной шапки с черными олесями хвостами лицо его было в тени, только глаза горели, как у тигра. Возле него на ковре сидели два секретаря, знающие монгольские и китайские языки чан опустился на ковер перед троном и сказал, «Я дикарь гор и уже много лет упражняюсь в Дао, учении о наиболее прекрасном и возвышенном. Я люблю пребывать только в очень уединенных и тихих местах, люблю бродить по пустыне или там стоять размышляя». Здесь же, близ царского шатра, постоянный шум от множества воинов, их коней и повозок. От этого мой дух неспокоен, поэтому не будет ли мне дозволено ехать по своей воле то впереди, то позади твоего шествия. Для горного дикаря это будет большой милостью. — Пусть будет, как ты желаешь, — ответил Каган. Потом он спросил, — объясни мне, что такое гром? Правду ли, говорят мне колдуны и главный шаман Бекки, вот огромное гром это рычание живущих на небе за облаками богов, когда они гневаются на людей? А гневаются они тогда, когда люди в жертву им приносят не черных животных, как полагается, а животных другого цвета. Верно ли это? Небо гневается на людей не за приношения, обильные или скудные. — ответил Чан-Чунь. — Гневается небо и не за то, что ему приносят жертву баранов или лошадей, не черных, а рыжих, пегих или белых. Я также слышал ошибочные слова твоих шаманов, будто летом людям нельзя мыться в реках или стирать в воде одежды, катать войлок или собирать грибы. Из-за всего этого будто бы небо очень гневается, посылает на землю грозу с молниями и громом. Вовсе не в этом состоит неуважение людей к небу, а в том, что люди творят много преступлений. Я, горный декаль, читал в древних книгах, что из трех тысяч различных человеческих преступлений самое гнусное – непочтительность к своим родителям. Много раз я замечал в пути, что твои подданные недостаточно уважают своих родителей». Сами объедаются на пиршествах, а старых отцов, матерей и дедов морят голодом. И вот за то, что бессердечные сыновья и дочери оскорбляют своих родителей, праведное небо обрушивается на людей, карая их молнией и громом. Позаботься, государь, и исправить твой народ. Мудрец говорит дельно, — заметил Чингисхан и приказал песцам записать слова Чанчуня и по-монгольски, и по-китайски, и по-тюрски, чтобы издать особый закон о почтительности к родителям. Когда на золотых блюдах были поданы разнообразные кушанья, и Чанчунь взял только горсть вареного риса и немного вяленого винограда, Каган спросил, святой мудрец, «Давно я хочу узнать, нет ли у тебя такого лекарства, чтобы старого сделать молодым?» чтобы слабому влить новые силы. Не можешь ли ты сделать так, чтобы дни моей жизни текли непрерывно, всегда, и не знали, не знали бы остановки, как беспрерывно текут в воды большой реки? Нет ли у тебя лекарства сделать человека бессмертным? Чан-Чунь опустил глаза и молча соединил концы пальцев. Если у тебя сейчас нет такого лекарства, — продолжал Чингисхан, то, может быть, ты знаешь, как приготовить такое лекарство? Или ты укажешь другого мудреца и волшебника, которому открыта тайна, как сделаться бессмертным? Если ты приготовишь для меня такое лекарство, чтобы я мог жить вечно, то я дам тебе необычную, небывалую награду. Я сделаю тебя наионом и правителем большой области. Я дам тебе конскую торбу, Полную золотых монет. «Я подарю тебе сотню самых красивых девушек из разных стран Чанчунь, не отвечая, не поднимая глаз, стал дрожать точно от сильного холода. А Каган продолжал соблазнять его. «Я выстрою на твоей горе небывалой красоты дворец, какой можно видеть только у китайского багдыхана и в этом дивном дворце ты будешь размышлять о возвышенном. Мне даже не нужна молодость, пускай я останусь таким старым и седым, как сейчас, но я хочу много лет, не видя конца, держать на своих плечах великое монгольское государство, которое построил я сам своими руками».